Грумио, уж коли ему засела это в голову, так вы его, сеньор, не удерживайте. Пусть идет. Могу поручиться, что как только она узнает его настолько, как я знаю, она сейчас поймет, что тут бранью ничего не возьмешь. Она может говорить ему что угодно, Называть его как хочет, ему хоть бы что. Вот когда он сам начнет, Тогда надо быть осторожным. Тут уж стоит только заикнуться, Он пустит в голову, чем попало, И придется ей ходить, как кривой кошке. Вы, сеньор, еще недостаточно его знаете. Гортензио, постой, Петруччо, иду я тоже. Баптиста в доме у себя хранит сокровище моё всю жизнь мою меньшую дочь прелестную бьянку. Ее скрывают от меня и прочих искателей, соперников моих. Сообразив, что старшую сестру, я рассказал тебе ее пороки, сравнивши с младшей, не возьмет никто. За лучшее Баптиста порешил отрезать доступ женихам Бианки Покуда Катарина злючка в девках. Грумио. Да, злючка Катарина для девицы прозвание такое. Ой-ой-ой, Гвартензио. Теперь ты мне, петручо окажешь услугу. Я учителем оденусь. А ты меня представишь старику, как музыканта для занятий с бьянкой, чтоб я хоть в этом виде мог добиться свидания и объяснения с ней, и тем достичь моей желанной цели — ходят Гремио и Лючанцо, одетый учителем с книгами в руках. Грумио. И это ли не мошенничество? Полюбуйтесь, как молодежь взаимными усилиями проводит стариков. Сеньор, сеньор, смотрите, кто идет. Гортензио. Ни слова, Грумио. Кто мой соперник? Петруччо, в сторонку отойдем. Грумио. Что ж, мальчик в летах, Уж пора жениться. Гремио Люченцо. Прекрасно. Я прочел, сеньор, ваш список. Все книги... В самых лучших переплетах. И все любовные. И только эти. И никакого, чтоб другого чтения. Вы понимаете меня? Баптиста вам щедро за занятия заплатит. А я еще прибавлю. Вот тетрадки. Они должны иметь прият. запах, Та, да, для кого назначены они, она сама. Одно благоуханье. С чего же вы свое начнете чтение, Люченцо? Что не читал я с ней, поверьте, всё клониться будет только к вашей пользе. Вы покровитель мой. Я за вас, поэтому вы сами не могли бы достичь того, что я. Вы не ученый, Гремио, ученость, а великая-то вещь. Грумио, учительев, великий ты осел, Петруча, молчи, бездельник, гортензио ггромми молчи гремио сеньор здоровье ваше гремио а, -а, -а сеньор гортензиия я очень рад вас видеть куда иду я знаете к баптисте я обещал навести не для справки насчет учителя прекрасной в И, к счастью, нашел. Он, правда, молод, но нравственностью и глубоким знанием вполне подходит к делу. Он начитан в поэзии и прочем. Я ручаюсь. гортензию я тоже одного сеньора встретил. Он обещал доставить музыканта, Чтоб заниматься музыкой, с сеньорый. Как видите, от вас я не отстану И докажу свою любовь к Бианке, Гремио. это тоже докажу мою любовь, Грумио. Докажет он карманами своими, Гортензио, сеньор. Не будем хвастаться любовью, не время, споры в стороне оставим, я важную вам новость сообщу. Вот дворянин, с ним повстречался я случайно, он готов в угоду нам посвататься за Катариной и... женница коль сойдется на преданом гремио когда б слова на деле оправдались а о пороках вы ее сказали и труча слыхал я девка вздорная и злая или в этом все беда невелика грэмио ах вот твой как — Откуда вы, сеньор? — Петруччо, я из Вероны. Мой отец Антонио скончался. Но его именья живы, и я хочу жить счастливо и долго, Гремио. С такой женой прожить счастливо трудно. Но, коли вас на это хватит, с Богом. Я рад помочь. Вы не шутя хотите посвататься за этой дикой кошкой? Петруччо. Хочу ли жить я? Грумил про себя. Ну, как не решится посвататься? Повешу я его. Петруччо, да для чего ж приехал я сюда? Что я, от визга бабьего оглохну? Мне доводило слышать льва рыканье. Я слышал свист морского урагана, ревущего, как разъяренный зверь. Вокруг меня гремели пушки в поле. Небесный гром гремел над головой. В сражениях я слышал стоны павших И рев трубы, и ржание коней. И вдруг вы мне со страхом говорите О женской брани. Это треск каштанов, Когда на ферме их кладут в огонь. Уж вы... Грудных детей стращайте букой. Грумио про себя. Его ничем не застращать. Гремио, сеньор Гортензио. Да, этот дворянин, сдается мне, на счастье нам приехал. Гортензио. Я нашу помощь обещал ему во время сватовства, по мере сил. Гремио. Ну да, была бы удача только. грумил про себя. Будет. Скорей, чем у меня обед удачный. Входят Транио, богато одетый, и Бьонделло. Транио. Господь да сохранит вас, господа. Осмелюсь вас спросить, какой дорогой? Скорей дойду я до дому Миноллы. Бионделло. Отец красивых дочек. Он нам нужен. Транио. Да это он. Эй, Бионделло, слушай. Грэммио, сеньор, быть может, не к отцу, а к дочке? Трэммио, к нему ли, к ней? Что вам, сеньор, за дело? Петруччо, строптивую, сеньор, прошу не трогать. Трэммио, я не люблю строптивых. Бьянделло, идем. Люченцу в сторону. «Он начал хорошо?» «Грэммио, пока вы не ушли, еще скажите, жених вы или нет, скажите прямо!» «Трэммио, а если бы и так? Обидно вам?» «Грэммио, обида нет!» Уйдите только прочь, Транио, сеньор. Ведь улицы для всех свободны. Для вас и для меня, Гремио. Но не свободно она, Транио, вот как. А почему ж, сеньор, Гремио, хотите знать? Я вам сейчас скажу. Она предмет любви, сеньора Гремьо, Гортензио, избранница Гортензио, она, Транио, сеньоры. Если только вы дворяне, то я прошу вас выслушать меня, Баптиста, дворянин. Он благороден, ему не безызвестен мой отец. Когда бы дочь его была прелестней того, что есть, Я и тогда стоял бы в толпе искателей, Ведь у Елены их было тысячи, А у Бианки еще один поклонник лишний будет. Люченцо, мне сам Парис не страшен. Гремио, однако он нас всех перекричал. Люченцо тихо ему. Оставьте, он не страшен нам нисколько. Петручо, Гортензио, о чем мы говорим? Гортензио Транио. Осмелюсь вас спросить, сеньор. Случалось вам видеть дочерей баптисты? Транио нет. Но слышал я, что у него их две. Одна из них с троптивостью известна, другая — короткой скромностью своей. Петруччо, сеньор, сеньор, строптивую не трогать. Гремио, да, вы ее оставьте Геркулесу. Славнее прежних этот подвиг будет. Петруччо Транио, прошу вас взвесить то, что я скажу. Хотите вы добраться до меньшой? Но под замком сидит она. Отец ни за кого ее не выдаст замуж, пока не выдаст старшую сестру. Тогда и младшая свободна будет. Траньо. А если так, сеньор, вы оказать нам можете огромную услугу. Взломайте лед. Совершите этот подвиг. Возьмите старшую. А младшей дайте свободу, и счастливый обладатель ее навек вам будет благодарен, Гортензио. Синьор, прекрасно сказано, и раз вы объявили женихом себя, обязаны, как мы, вознаградить синьора за его услугу нам, Траньо. Я очень рад и медлить не желаю. Сегодня же прошу вас вечерком поужинать и выпить за любовь. Мы как юристы будем поступать. В суде враги, товарищи в попойке. Грумио и Бьенделло. Прекрасно сказано. Чего ж тут думать, Гортензио? Посул радушный, ныне возвещаю тебе, петручо Бенвенуто я. Акт второй. Комната в доме Баптисты. Катарина и Бьянка. Бьянка, не бей меня, тебя ты унижаешь. С сестрою, как с прислугой обращаясь. Мне не нужны все эти украшения. Освободи мне руки, все сниму, Все сброшу, даже юбку, если хочешь. Я сделаю все, что захочешь ты. Обязана я старшим покоряться. Катарина, скажи, кого из женихов твоих Ты больше любишь? Да смотри, не лгать. Бьянка, поверь, сестра, Нет никого, кто мне милее прочих, На кого бы я смотрела С предпочтением пред другими. Катарина, лжешь, милка, лжешь. Гортензио, скажи. Бьянка, Когда тебе он нравится, сестрица, клянусь, я вам устрою этот брак. Катарина, а, ты желаешь жить в богатстве. Хочешь, чтоб Гремио женился на тебе? Бьянка, как ты его ко мне ревнуешь? Нет, теперь я вижу, ты со мной шутила. И это все одни лишь шутки были. Ну, Кэти, развяжи мне руки. Катарина бьет ее. А, -а, а я шучу? Все это только шутки? Входит Баптиста. Баптиста, что это? Что такое? Что за гадость? Иди, Бианка, Ты в слезах бедняжка займись шитьем оставь ее в покое стыдись ты дьявол ну за что сестру ты обижаешь круткая она катерина она молчит И этим злит меня кидается к бьянке баптиста как как при мне Иди к себе, Бьянка! Бьянка уходит. Катерина вы презираете меня, я знаю. Она сокровище, ей нужно мужа, А я, босая у неё на свадьбе, Пляшит да обезьян в аду. Ни слова больше. Сяду, буду плакать, пока вам всем... За всё не отплачу, уходит. Баптиста, несчастнее меня нет человека. Но кто-то к нам идет. Входят Гремио, Люченцо в бедной одежде, Петруччо, Гортензио, переодетый музыкантом, Транио, богато одетый, И Бьонделло с лютней и книгами. Гремио. Сосед Баптиста, добрый день. Баптиста, сосед мой, Гремио. Сеньоры, добрый день. Петруччо, сеньор, не ошибаюсь я. У вас есть дочка Катарина. Красота! И кротость. Баптиста, да. Есть дочка у меня. И, Катерина, и звать ее. Гремио, вы слишком уж сразу начали. Петруччо, оставьте Гремио. Меня в покое. Баптиста. Из Вероны я. И слыша о ее красе. Уме, радуший, застенчивости скромной, о нраве кротком и гостеприимным решил сюда явиться смелым гостем, чтобы лично убедиться самому, насколько справедливы эти слухи. А для начала, вот позвольте вам, показывая на гортензио, прекрасного представить музыканта. И математика, он, несомненно, с успехом может преподать искусство, которое так любит ваша дочь. Отказом оскорбить его меня, он мантуанец родом, имя Личо. Баптиста, добро пожаловать, сеньор, для вас я и его приму. А вот о дочке, едва ли вы ее возьмете замуж. Петруччо, я вижу, вам расстаться с нею жалко. Или, может быть, я сам не нравлюсь вам, Баптиста? Меня не так вы поняли, сеньор. Откуда вы и как вас звать? Петруччо. Я сын Антонио. Он человек, известный всей Италии. Баптиста, как же! Я знал его и рад вам чрезвычайно, гремио Вы, кажется, довольно говорили, Петруччо. Позвольте бедным нам поговорить. Вы все ведь о себе... Петруччо, сеньор, я правда тороплюсь. Гремя, О, проклянете вы свою поспешность. Вам, сосед, конечно, приятно, любезность сеньора. Я со своей стороны, как наиболее вами обласканный, считаю долгом тоже представить вам вот этого слова. Молодого ученого представляет Люченцо, который занимался в Реймсе. Он настолько же сведущ по-гречески и по-латыни, как и в других языках. Не менее того, математик и музыкант. Зовут его Камбио. Прошу вас принять его услуги, Баптиста. Тысячу раз благодарю вас, сеньор Гремио. Добро пожаловать, любезный комбео, Транио. Но вы, сеньор, по виду вы приезжий. Могу я осмелиться спросить о причине вашего посещения, Транио? Сеньор, прошу. Мою, простите, смелость. Я в этом городе совсем чужой, и тем не менее являюсь к вам искателем руки прелестной бьянки. Я знаю ваше твердое решение дочь старшую отдать сначала замуж, и я прошу вас лишь об одном, узнав, мое происхождение вы меня примите наравне с другими искателями в дом ваш Чтоб помочь образованию ваших дочек я здесь подношу им лютню и латинских и греческих книг связку взяшей их в этим самом «Цену им дадите?» «Баптиста, Люченцо зовут вас. Вы откуда?» «Транио. Пизанец я, а мой отец Винченцо. баптисто о это человек весьма почтенный, о нем я слышал, милости прошу». Гортензио, возьмите инструмент, люченцо, и эти книги, и к дочерям ступайте на урок. Эй, кто-нибудь, — входит слуга, — себе иди сейчас к сеньорам вот этих двух господ. Скажи, что это учителя, что приняли они, как должно их. Слуга, Люченцо, Гортензио и Бьянделло уходят. Пройдемтесь, господа, в саду фруктовом, а потом обедать. Я очень рад был встретить вас, сеньоры. Петруччо, сеньор Баптиста, я серьезно занят, и свататься нельзя мне каждый день. Отца вы знали. Значит, и меня вы знаете. Единственный наследник его богатств. Я не растратил их, а увеличил. Если с вашей дочкой поладим мы, преданное какое? Баптиста, когда умру, с половина... Теперь же дам я двадцать тысяч крон. Петручье, за это я оставлю ей, когда переживет она меня, мои поместья и аренды целиком. Мы договор напишем на бумаге и поменяемся взаимно им. Баптиста, сперва... Должны вы главного достичь, ее любви. Ведь в этом вся задача. Петруча, но это вздор. Позвольте вас уверить, почтенный тесть, Решителен я так же, как ваша дочь упряма. Два огня пожрут скорее вдвоем свою преграду. Так слабый ветерок. Вздувает искру, А вихрь может потушить пожар. Она уступит мне, ручаюсь в этом, Ведь не младенец я, черт побери. Баптиста, ну, сватайтесь. Желаю, чтобы вас поспешность Привела к концу благому, Но приготовьтесь к сильному отпору. Петручья, я буду тверд, как каменные скалы. И ураган не может сдвинуть с места. Вбегает Гортензио. Баптисто дружище, что такое? Вы бледны. Гортензио, со страха. Если бледен, то со страха. Баптиста. Есть к музыке способность у нее, Гортензио. Она скорее способна быть солдатом. Копье ей надо в руки, а не лютню, Баптиста. Так вы совсем не занимались с ней, Гортензио. Она... Разбила лютню об меня. Я, показав лады, согнул ей пальцы. Хотел с аппликатурой познакомить, Как вдруг она взбесила точно дьявол. Ах, это называется лады! И лютней бац меня по голове. Сквозь инструмент я проскочил до шеи, И, ошалев, как каторжник в колодке, Торчал из лютни головой своей. Она ж меня чистила дураком, Пеликолкой, гудошником И всем запасом самых ядовитых слов. Петруча, ах, черт тебе возьми, вот эта девка! Люблю ее еще сильнее, чем прежде, и жажду с ней скорее поболтать. Баптиста Гортензио, пойдемте, успокойтесь, вы теперь с моею младшей дочерью займитесь». Она способна к лютне и скромна. сеньор Петруччо, пойдете с нами или сюда прислать вам дочку Кэти? Петруччо, сюда, сеньор Я подожду ее. Все, кроме Петруччо, уходят. Умненько, надо сватанья начать. Пускай бронится, я скажу на это, Что голосок ее, как птички пенье. Пускай нахмурится, скажу, о, роза, Осыпанная перлами росы. Ни слова пусть со злости не промолвит, Я буду восхвалять ее умение Необычайно тонко выражаться. Погонит прочь, благодарить начну, Как будто просит здесь прожить с неделю. Откажет мне в руке, Спрошу, когда назначить день помолвки и венчания. Тс -тс. Вот идиот! Петруччо, держись. Катарина входит. Петруччо. А, -а, а, котик. Слышал я, вас так зовут. Катарина. Вы глуховаты на ухо должно быть. Меня зовут все люди Катариной. Петручья, ты лжешь. Тебя зовут Царапка-котик. Прелестный котик. Иногда злой котик, Но все же котик. Самый милый котик. Какой, быть может, католичка? Котик из котиков. Конфетка, а не котик. Ну, слушай, котик, Слушай, жизнь моя, тебя повсюду до того возносят за красоту, терпение и кротость. Ты стоишь этого, что я подвинут желанием жениться на тебе. Катарина, подвинут? Ну, кто двинул вас сюда, задвинет пусть. Не сложно вами двигать. петручо но почему же катеринадавите вы скамья петручо что ж это так иди садись скорее катерина ослам носить нас это их удел петручо отдамом нас им сладкое это бремя Катарина, другую клячу поищи себе, Петруча. О, котик, тяжело тебе не будет. Я знаю, ты юна и так воздушно Катарина, воздушна. Да, и так что не поймаешь, ведь вес мой сообразен стати. Петруччо, так ты оса, Катарина, а ты сыч драный? Петруччо, и все же я верх над тобой возьму. Катарина, ну там увидим, кто будет где. Петруччо, сердитая оса, Катарина, ах я оса. Так бой сажала, Петруччо Что ж, бояться? Взять его да вырвать. Катарина, вырвать. Да знаешь ли, болван, где это жало? Петручье, как где? Известно, там, где хвостик. Катарина, как же? Ведь жало в языке. Петручье, в чьем? Катарина, да в твоем, когда ты завираешься. Прощай. Петручье... Так мой язык. Где хвостик у тебя? Нет, котик, подожди. Я дворянин, катерина А вот я испытаю. Дает ему пощечину. И тручину еще. Ударь. Я так тебя хвачу, Катарина. Ого, ударишь. Так не будешь дворянином И потеряешь свой дворянский герб. Петруччо, геральди котик. Ну, составь мне герб. Катарина, у вас колпак шута С петушьим гребнем. Петруччо, да, я петух, А ты моя наседка. Катарина... «Скорее, вы похожи на ворону, Петручье, о котик!» «Что за кислое лицо?» «Катарина, от кислого всегда скисаю я, Петручье, но кислоты здесь нет, и ты не кисни, Катарина, нет, есть, Петручье, да где же?» Катарина, я бы показала, да нету зеркала. Петручье, так это я? Катарина, догадлив мальчик, Петручье, что ж? Сказать по правде, я мальчик пред тобой, Катарина. Потертый мальчик, Петручье, заботы извели. Катарина, мне все равно хочет идти. Петруччо, нет, котик, подожди, не уходи. Катарина, здесь оставаться, только вас сердить. Петруччо, а никогда. Ты так скромна, мила, а говорили ты груба, сурова, как люди лгут, я нахожу напротив, что ты мила. Шутливо, добродушно, Как майская фиалка молчалива, Не хмуришься, не смотришь из-под лобья, Как злые девки не кусаешь губы, Не любишь ты ни в чем противоречить, И скротостью встречаешь женихов, Чаруя их любезностью своею. Пустили слух — Что котик мой хромает, о, злые языки! Мой котик строен и гибок, как ореховая трость, И цветом он, и вкусом, как орешек. Ты не хромаешь? Ну-ка, походи, Катарина! Пошел ты, шут! Приказывай служанкам, Петруччо! Была ли царственней Диана в роще, чем котик в этой зале? о пусть будет мой котик целомудрен, как Диана. Диана же прелестна, как мой котик, Катарина. Где научили вас все этой чуши? Петруча, я от природы очень остроумен. Катарина, природа мать, сострила неудачно. Петруччо, я разве недалек? Катарина, ты слишком близок.